Глава 20. Лежу и ощущаю, что мне хорошо. Так часто бывает после того, как ты справился с чем-то важным. Выкинуть пинком из своего мира целого бога? Вот это достижение я считаю нормальным. А ведь раньше мне и пинки не нужны были. Кого-то мог молотом пригреть или кулаком а другие сами уже разбегались. Был смешной случай, когда в бар зашли два бога, чтобы повеселиться, и увидели там охотника. Интересная история, которую я толком и не помню. Мне потом рассказывали люди, которые там находились, что боги бежали очень быстро и обещали больше никогда не пить. Эх, раньше на это все у меня куда меньше времени уходило. Не то, что сейчас. Теперь же я лежу на кровати и просто наслаждаюсь тишиной и покоем. Ведь могу себе позволить такую роскошь. По крайней мере, минут пять так точно. «Дорогой, ты уже встал?» — ворвалась в спальню Анна. И откуда у нее только силы? Вроде всю ночь не давал ей спать. А она мало того, что раньше, чем я, проснулась, так еще и бодрая такая. «Уже да», — тяжело вздохнул и подумал, что пяти минут, кажется, у меня нет. «Ты нам нужен, срочно!» По ее лицу было сложно понять, что случилось но я сразу поднялся с кровати. Судя по всему, там мелочь в стиле «Мы с девочками не знаем, что нам надеть» или «Все пропало, и этот мир катится в преисподнюю». Надеюсь, что второе. Тогда я хотя бы смогу понять, как решить эту ситуацию. Шнырка, кстати, уже стал мониторить все наше имение на предмет проблем, но ничего пока не обнаружил. Разве что показал мне, как Один тренирует волка, и от этого я улыбнулся. Ровно так, как волк обзывал своих бойцов, теперь его называет Один. Волк бесится, но, судя по всему, справляется. Что ж, вероятно, гвардия потом будет страдать еще больше. «Все, я готов», — объявил жене, полностью одевшись. «Идем смотреть, что там случилось». Но идти никуда не пришлось. Имение вдруг начало трясти. «Не успела», — вздохнула Анна явно расстроившись. «А ведь так спешила». «Подожди», — оказался я рядом и обнял ее. «На нас что, напал маг земли?» не Пришла информация, что Иркутск и всю область захлестнет землетрясение. Вот и оно что Че Че-то я вообще не понимаю юмора и решил расспросить ее, о чем это она. Если кратко, то реально было предупреждение за несколько часов, и граждане в городе успели подготовиться к землетрясению а я, выходит, все это время проспал. Но суть, конечно, не в этом. Я еще задал Анушке несколько вопросов, но ясности в данную ситуацию она не внесла. Начнем с того, что нас и сейчас трясет, отчего люстры в комнатах ходят ходуном. Мы спустились уже в зал, и мимо нас промчался испуганный затопок, на ходу снеся заспанного пушка. Мой зверинец нервничал, и было отчего. Я четко и ясно ощущал магическую составляющую от этого землетрясения и не мог понять, что происходит. «Ладно, мне нужно подумать», — сообщил жене и уселся за стол. «Тащите блины и кофе». Прошел примерно час, и я выучил новую для себя игру под названием «Ловля блинов». Они все время ускользали из-под вилки, и была даже мысль позвать парней, чтобы намертво прикрутить стол. Но Анна сразу сказала, что не даст испортить антикварный шедевр, и предложила мне есть руками. Когда прошел второй час, я уже конкретно понимал, что ничего хорошего не происходит, или, так сказать, нормального. Но прибыли Катя с Хельгой, которые помогали людям в Иркутске, и сообщили, что в городе это явление уже прошло, и по факту трусит только наше имение и окружающие его земли. «Есть идеи?» — спросила Анна у меня. Конечно. Вот сейчас даем блины и пойду разберусь, пока усадьба еще целая. Тут я, конечно, утрировал. Имение стоит, и только пыль сыпется. Ему от такого вообще ничего не будет. Хотя бы потому, что я попросил папу Голема контролировать целостность здания. Да и Галактиону выстроили здание на века. За кого я переживал, так это за подземные склады оружия, которые находились возле казарм но уже прикинул, что это нам будет уроком на будущее. Нужно в будущем этот момент продумать и укрепить там все еще надежнее». По сводкам от девушек, которые они принесли, Иркутск пережил это бедствие практически спокойно. Развалилось только два здания. Первое — это приют для бездомных, а второе не совсем развалилось, скорее пострадало. Упала часть стены городской тюрьмы. Самое смешное, что в первом варианте здание и так шло под снос, потому что у нас попросту нет бездомных. Любой человек, который оказался в тяжелом положении, сразу получает помощь. И эта помощь заключается не в том, чтобы дать ему денег и сказать, как нам его жаль. Нет. Нормальное обучение и поиск работы, которая человеку по душе. С тюрьмой вышло все еще интереснее. Заключенные, коих там не сказать, что было много, Начали сами разбирать завалы и спросили у надзирателей, где есть инструменты и материалы, мол, они сейчас сами ее починят. Не было никакого бегства. Они прекрасно понимали, как работают мои монгольские стражи, и что они самые добрые и отзывчивые люди, пока ты не становишься угрозой для других. Был недавно случай, который попал на мой стол в виде отчета. Один из стражей прибыл на вызов и, узнав, в чем причина, пошел устранять ее но взял с собой друзей. Как итог, в квартиру к нарушителю после того, как выбили дверь, ворвалось сразу шесть монгольских стражей и выдвинули ему претензию. «Чего, бабушке, спать мешаешь, а, блин?» Ночной меломан выронил из рук пластинку и стал заикаться. Так и закончилась эта эпопея для бабушки, которая несколько месяцев не могла добиться справедливости от обычных правоохранителей. Ведь парень никогда не открывал дверь. А для того, чтобы выломать дверь, это слишком мелкое нарушение. Монголам же на это было абсолютно пофиг. Но за это их даже не наказали, кроме того, что я расширил полномочия стражей. Они должны заботиться о жизни граждан и делают это очень успешно, хотя и делают, как умеют. Саш! заныла Катя, ну хватит уже жевать. Давай говори, что это за дела такие происходят? Эх, жор напал! «Ничего не могу с собой поделать». Дожевывая, отвечаю ей и запивая все компотом. «Волку вчера требовалась пища, а сегодня мне». На самом деле, вчера на тренировку волка у меня ушло сил, наверное, больше, чем у самого Потапова. Просто я не сразу это заметил. «Ну блин!» — села поближе Катя. «Давай уже говори». Хельга и Анна тоже сидели здесь и ждали, пока я отвечу. «Ох, и любопытные они у меня». «Да что там говорить?» «Судя по всему, меня кто-то вызывает на разговор. Шнырька уже проверил, откуда это идет. Разлом». «Да ну!» — недоверчиво пробормотала Хельга. «Тебя вызывает разлом? Тогда я с тобой?» «Эй, а я?» — возмутилась Катя. «И ты, конечно!» — подошла она к ней и обняла. «Вы тут хоть меня взять не забудьте!» — засмеялся я. «Но на самом деле я пойду один». И для справки, это не разлом меня вызывает, а тот, кто там живет. Больше мне было нечего им сказать, потому как сам ничего еще не понимал. Энергия была странной, как и способ, которым шел этот вызов. Я реально не понимал, кто там, но знал, что явно тот, кто обладает немалой силой и интеллектом. Точно не бездумная тварь. Хотелось бы понять, что меня там ждет, но шнырька к разлому не смог подойти даже на сотню метров. Сказал, что от него лупит такой энергией, от которой его разорвет на сотню маленьких шнарков. Сотня мелких — это, конечно, проблема. Хрен их прокормишь, придется возле имения построить завод по производству мороженого. В общем, я объяснил ситуацию девушкам и направился на выход. На самом деле я не просто жрал блины. А еще и готовился, так сказать, с пользой тянул время. Накинул на себя несколько защит и проверил полностью свой аурный покров, ведь энергия в первую очередь воздействовала на ауру и эфирное тело. Дальше не стал вызывать транспорт, а только показал пожарскому, где и через сколько меня забрать. Если, конечно, забирать будет кого. Больше всего не люблю вот такие ситуации, когда ничего не предвещало беды. И она случается. Еще вчера праздновал, что решил вопрос с Медасом и получил инструмент против купола мудрейшего. А вот сегодня уже новая напасть. «Волку пока ни слова. Даю последнее наставление пожару. А то задолбусь отговаривать его, чтобы не шел со мной. Скажу сам, когда вернусь, куда и зачем ходил». «Понял». Отдал он честь, а затем тяжело и грустно вздохнул. «Мне за это точно улетит». «Нет, это мой приказ, и ты его выполняешь», — успокоил его. Дальше я не стал задерживаться, ведь ощущаю, как толчки усиливаются. Сконцентрировал в своем теле энергию и быстро ударил кулаком по земле, выпуская ее вместе с сообщением. Моя энергия дотронулась до чужой и пошла в легкий резонанс. Пару минут, и я ощущаю, как толчки перестали усиливаться. А это означает, что мое послание получено и меня уже там сейчас ждут. Следующим шагом было нырнуть в тень и оказаться на максимально доступной дистанции. Конечно, это было не совсем рядом, но пару километров можно и пробежаться. По дороге уничтожил несколько тварей, которые там бродили, ведь это все-таки было в эпицентре, и на один большой выводок мутировавших дикобразов я призвал своих существ задерживаться, чтобы посмотреть, что там да как, не стало, а побежал дальше. И вот не прошло и нескольких часов с начала этого странного события, как я стою возле разлома и пытаюсь понять, что с ним произошло. Я видел все через шнырку и раньше, но своими глазами, так сказать, пощупать — это другое. Этот разлом вообще не напоминал разлом, здесь была лишь оболочка от него. В этом месте не осталось разломной энергии или структуры. Могу сказать, даже больше. Это место было полностью отключено от структуры разломного эфира, словно там поселился кто-то настолько важный, что мог просто забрать его себе, не обращая внимания на всякую защиту. Затем я увидел, что земля вокруг разлома была полностью вытоптана, А еще следы. Они вели не из разлома, а в сам разлом. То есть твари выбегали не из него. Вероятно, это и есть защитная реакция на попытку захвата. Кто-то захотел там поселиться, и разломный разум пытался его выбить. Судя по всему, у него это не получилось. И тут возникает вопрос «Нахрена здесь я?» Я уже практически знал, кто там находится, хоть и не до конца был уверен. Так часто бывает на самом деле, ведь великие сущности не ходят с одной и той же энергией, они ее меняют и маскируют, на то они и великие. Охотники так тоже умеют, как и многие другие, но это сущность. Она мастер, и тут можно только позавидовать. Мне остается сделать последний шаг, и мы сейчас встретимся, но я медлил, пытаясь еще раз все проверить. Вдруг в небесах появился раскатный гром такой мощи, что вспышка и всполохи возникли в небе до самого Иркутска. Это было мощно. А еще ответ на мой вопрос. «Ну, спасибо, что подсказал. Теперь я вообще не знаю, что дальше будет», прошептал я про себя, вздыхая. Обновил слегка защиту, хоть и понимал, что оно тут вряд ли поможет, в случае чего. И вдруг мне в голову пришла идея. «Девчонки, а не хотите со мной сходить?» Обратился я с конкретным посылом к троице темных. Ответом мне была тишина. Но эта тишина и стала ответом. «Ладно, хрен с ними». Собираюсь силами и делаю шаг вперед. «Ну, здравствуй, Самаэль. Вот честно. Кого-кого я ожидал тут увидеть, но точно не тебя». Не успел еще даже осмотреться, а уже начал с приветствия. «Ты не спешил», — самодовольно говорит фигура, стоящая в центре разлома. «Зато они спешили», — указывают взглядом на горы мертвых тварей, на трупах которых сейчас лежит с десяток падших гончих «Уже думал, что придется тряхнуть твой мирок посильней?» «Вот всегда не так. Тряхнуть или дернуть. Вот почему просто не послать голубя, что ли? Или смс-ку написать?» «Тряхнуть сильнее нельзя. У мира есть хранитель и баланс», — поспешил ему сообщить. «Баланс можно и нарушить». «Можно, но нужно ли?» «Полагаю, потому ты меня и позвал, что не хочешь портить свою карму здесь». Это была не констатация факта, а скорее слабая надежда. Сущность, которая сейчас находилась передо мной, вообще не должна была здесь находиться. Имя ей — Самаэль. Или по-другому, как его еще называют, падший ангел или ангел смерти, открывающий проходы между вообще любыми мирами. Также нередко его называют переводящим души, чего я и сталкивался с ним раньше. Он достаточно полезный во многих сферах, и, если задуматься, возможно, я даже рад, что он появился здесь. Конечно, если он не решил провести тут жатву. Ты прав. Этот мир не входит в мои обязанности, и я здесь оказался по ошибке. Глядя на него, я не понимал, как в этом существе может заключаться такая сила. С виду он не выглядит опасным и свою силу мастерски скрывает. Обычная, высокая и худая фигура, которая спокойно стоит, и даже его крылья не похожи на те, которые у архидемонов. Но это все было обманчиво. Испепеляющий был силенный, даже очень. В прошлой жизни у нас были с ним схватки, и даже тогда это было чертовски сильно. Правда, сражались мы не насмерть, а, можно сказать, дружеский спарринг, хоть и друзьями никогда не были. «Ты стал слабее!» — хмыкнул он. — А в то же время сильнее. Поздравляю. Возможно, в этой жизни тебе удастся дотянуться до меня. — Думаешь, — хмыкнул я, или издеваешься? — Я не умею издеваться, а вот думать очень даже. Наверное, потому ты сейчас здесь, а не сидишь в своем доме, размышляя, почему треснула земля. И ведь не шутит, гад. Самое паршивое, что он тут, как я уже говорил, «Быть не должен. Это точно ошибка. И баланс, сука, треснет, если он тут останется хотя бы еще на несколько дней». «Зачем ты меня позвал?» — спрашиваю у него, не желая тянуть время. «Хм, тебе не кажется, что твой тон грубоват?» — усмехнулся он. «Да ты издеваешься. А я такое не люблю». Врубаю свою ауру и активирую некоторые закладки. «Самаэль!» «Не забывай, что хоть я и переродился, но я все еще Сандр, и умею удивлять!» — показал я всю свою решительность. И опять же я не блефовал. Если надо, я готов слеснуться, но вот последствия от такой битвы — это катастрофа. «Узнаю Сандра», — похлопал он мне. «Как всегда, смел и безрассуден. Наверное, потому так долго и прожил». А еще, возможно, кодекс по этой причине так рьяно защищает твою душу от всех, кто хотел посягнуть на нее. Ты, например, знал, что некоторые лишились половины своей энергии, так быстро летели к тому месту, чтобы урвать кусок твоей души и отомстить? Предполагал. Много их было? Достаточно. И ты? Нет, мне этого не нужно. Я пришел посмотреть на глупцов души которых заполонила алчность и глупость. Это была веселая картина. Некоторые даже попытались атаковать кодекс. О, а вот это интересная новость. Полагаю, им не повезло? Ха-ха, их больше нет и не будет, серьезно ответил он и сделал легкую паузу. Никогда не будет. Кодекс своих не бросает, но и не прощает. «О, да. Кодекс не делает подарков просто так. И, наверное, по этой причине я так горд за своего брата-волка, пусть и будущего». Кодекс заметил его старания, а значит, они были достаточно для него. Можно сказать, на грани его существования. Насколько я знаю, нет точной градации для всех. Каждый должен сделать всего лишь больше, чем может выдержать. И у каждого такая планка своя. Понятно. Не скажу, что грустно. Снова усмешка. Но теперь меня интересует, почему ты здесь и зачем позвал меня. Ответишь? Отвечу, — пожимает он плечами. Мое нахождение здесь разрушает баланс. Я не должен был здесь оказаться. Кто-то влез в мою паутину и сделал это неосознанно, не понимая... Че поля зашел. А тому я при переходе оказался здесь и теперь не могу выбраться. Ты? Не можешь? Да кому ты рассказываешь? Не поверил я в эти сказки. Хорошо, кивнул он мне. Перефразирую. Без последствий для этого мира я не могу покинуть его. Вот теперь мне, блин, ясно. Понятно? Что я могу сделать? Только не говори, что нужны жертвы. Нет. Только энергия. Много энергии охотника. Столько, сколько у тебя есть. И, возможно, даже больше. А еще твоя земная энергия. Она мне нужна, чтобы эта планета, хоть на секунду, но признала меня своим. Когда я уйду, по-другому никак не смогу. Можешь, но не хочешь. На то есть свои причины. Так что... «Ты поможешь мне, охотник Сандер, мой давний соперник Равнин Вильнхейма и страж Ведьминского перевала?» У меня аж сердце защемило от нахлынувших воспоминаний. Как давно это было? И сколько там погибло братьев и остальных людей, которые сражались на нашей стороне? Не зря же вспомнил Ведьминский перевал. «Кто знает? Кстати...» Он привлек мое внимание и сделал паузу. «Костяной скульптор был тем, кто вмешался в мое поле. Глупец, что берет то, что хочет, даже если это не принадлежит ему. И сейчас он направляется сюда, на твою землю. Хреновая новость, но я знал об этом. И после твоей помощи я наведаюсь к нему и расскажу, почему не стоит так больше делать». «Скорее всего, он не попадет сюда так быстро, как хочет». «Хм. Так чего ж ты молчал?» — сразу прикинул я, что дело того стоит. «Ладно, давай проведем передачу энергии». Не дожидаясь его ответа, я стал высвобождать всю свою энергию, от которой начал плавиться камень. Даже его падшие псы занервничали и стали осторожно отступать. А Самаэль спокойно стоял и поглощал ее. Похватил столько, что любой другой мог бы лопнуть. Благодарю, сказал он, когда я уже едва стоял на ногах. Так что мне передать от тебя привет костяному скульптору? Напоследок спросил он у меня. И я задумался сделать так, чтобы на меня ополчилась очень мерзкая и хитрая тварь, которая на целую голову выше мудрейшего. Конечно, уже почти врубаясь, ответил ему. Он кивнул и пропал с таким треском что, казалось, разорвал он мироздание. Но нет, это треснул камень, который находился в глухой пещере. Причем треснул вообще весь. И сейчас этот разлом начал разрушаться. Эх, я сейчас едва ноги переставляю и могу умереть, оставшись еще здесь. Но в то же время я доволен, как Шнэйрка, когда сводил его на завод по производству мороженого. Подгадить костяному скульптору — это нужно уметь. А сделать это красиво так вообще нужен талант. Ничего, прорвемся.